Это был перст судьбы, и здесь уж ничего не поделаешь. Наверняка Джеймс будет вне себя от ярости. У Мойги случится истерика, вся молодежь придет в ужас. «Если Манго узнает, он линчует меня», — сказал как-то Тео, когда после ночи страстной любви они лежали в объятиях друг друга. «Они нас обоих линчуют». «Для нас это имеет значение?» «Не думаю». Заниматься с ним любовью было сплошное удовольствие. Он был страстным и прекрасным в своей любви. В нем говорила сама природа, дикая, необузданная, самобытная, щедрая. Он водил ее в оперу в Сан-Франциско и Сиднее, на балет в Нью-Йорке. И они даже занимались любовью в его ложе Королевского оперного театра, когда там давали соломею. «Послушай», — сказал он, когда занавес опустился и раздался гром аплодисментов. «Мне кажется, что весь зал наблюдал за нами». Она летала с ним на скачке в Сиднее и наслаждалась его радостными криками, когда лошади, на которых он ставил, приходили первыми и утешала его, когда они проигрывали. Он часто читал ей в постели обычно поэзию, Но временами что-нибудь из Хемингуэя, Тома Вульфа или Дилана Томаса. В это время он нежно обнимал ее, и она с наслаждением слушала его мелодичный голос. Страсть приходила внезапно, книга летела на пол или терялась в постели. Интересно... «На скольких экземплярах книги, по ком звонит колокол, мы занимались любовью», — сказал он как-то. «Папа Хэм был бы доволен, узнаем об этом». Им редко удавалось встретиться в Лондоне, и она летала к нему в самые отдаленные уголки земного шара, делая огромные изнурительные перелеты с одного континента на другой, чтобы провести с ним хотя бы двое суток. Она снова и снова с удивлением открывала для себя, что, несмотря на всю свою самоуверенность, кипучую энергию и напористость, в глубине души он был очень уязвимым человеком, а порой даже беззащитным, что он нуждался в ласке и заботе, и сам должен был раздавать их кому-то. Он так заботился о ней, как никто и никогда в ее жизни. — Я хочу баловать тебя, — сказал он во время одной из их редких встреч в Лондоне. — Ты нуждаешься в ласке и заслуживаешь, чтобы тебя баловали. И его забота была ей приятна. Она ему безгранично верила, рассказывала все без утайки, делилась с ним всеми своими радостями и печалями. Она рассказала ему о своем детстве, о ревности к отцу из-за кресиды и своих обидах на сестру. Она даже рассказала ему о своем щенке, о котором и сейчас, спустя столько лет. Она вспоминала со слезами на глазах. У меня тоже когда-то был щенок, сказал он. вытирая ей слезы. Но мой отец выбросил его, пока я был в школе. Я тогда чуть не покончил с собой. Она не могла им насытиться и подчинила ему всю свою жизнь. Она забросила работу друзей, махнула рукой на свою внешность. Всегда внимательно их к своему виду и одежде, она перестала ходить по магазинам, посещать парикмахерскую. Друзья заметили происшедшую в ней перемену и забросали вопросами, намекая на таинственного любовника». Но она лишь улыбалась в ответ, с ужасом думая, что будет, когда кто-нибудь откроет ее тайну. Она так завладела Тео, что он, по его словам, тоже забросил все свои дела. «Я люблю тебя», — признался он как-то вечером, когда они, взявшись за руки, наблюдали, как солнце садится в Мексиканский залив. «Я люблю тебя так, как никого не любил со дня смерти Дидре». Ты заполнила все мое существо, Гарриет, я сам себя не узнаю. И я живу только тобой, и это навсегда. Но случилось иначе. Они начали ссориться, недовольные собой и друг другом. Они скучали, когда не виделись, но стоило им встретиться, как ссоры начинались снова. Он ревновал ее к настоящему, к ее молодости и к ее друзьям. Она ревновала его к прошлому, к его многочисленным женам и связям. Как же я могу не ревновать, зная твое прошлое, твое многочисленное увлечение, выкрикивала она, плача, когда он долгое время отсутствовал, или не звонил, или не был в том месте, где обещал быть. Господи, Гарри, я же люблю тебя. Мне даже и в голову не приходило изменять тебе, или. «Ради всего святого перестань ревновать. Это я ревную тебя. Ты молода, красива. Мне так и чудится, что ты занимаешься любовью с каким-нибудь юным шалопаем». И она кричала в ответ, «Но, Тео, как я могу с кем-то спать, если я люблю только тебя?» Они мирились, решали, что в самое ближайшее время расскажут всем о своей любви, но шли дни... Они все откладывали, боясь показаться смешными, навлечь на себя гнев близких, и все оставалось по-прежнему. Страх всегда пересиливал любовь. «Ну хорошо», — сказал он как-то вечером, когда, вернувшись в его квартиру, они снова ругались после того, как не нашли в себе мужества рассказать обо всем Манго, Крисиде, Джеймсу и Мэгги за обедом в доме Форестов. — Ну, хорошо. Я трус и слабак. Пусть так. Но ведь и ты хороша, Гарриет. Ты вела себя не лучше, так что мы оба виноваты. — Да, я знаю, знаю, — сказала она, рыдая. — Не понимаю, почему мне так трудно это сделать. Мне очень жаль, но я не могу пересилить себя. Ну — Но вот видишь, — сказал он, вытирая ладонью ее слезы, — в этом есть что-то позорное, какое-то кровосмешение. «Да», — согласилась она, — «это ужасно». «Все дело в том, что мы все время думаем об этом. Нам надо постараться не думать. Что позорного в том, что я люблю тебя, а я люблю тебя очень сильно. Я тоже тебя очень люблю. Возможно, нам стоит пожениться», — внезапно предложил он, и она посмотрела на него полным ужаса глазами. «Вот это действительно будет ужасно!» — сказала она. «Мне никто никогда не отказывал!» — сказал он, стараясь свести все к шутке. «Ты первая!» — он с улыбкой взглянул на нее и внезапно понял, что она говорит серьезно. «Почему?» — спросил он. «Что же тут ужасного?» «Мне противно быть пятой, миссис Баган!» — сказала она с отвращением. «Но ради бога, почему?» Потому что я я вообще не хочу быть чьей-либо женой, а уж тем более твоей. Что за глупости ты говоришь? Я говорю правду. Мне казалось, что ты любишь меня. Я люблю тебя, но не хочу быть твоей женой. Но, черт возьми, почему? Потому что это абсурдно. В этом есть что-то неприличное. Ну, ты даешь, — сказал он и ушел, хлопнув дверью. Он долгое время... не появлялся и не звонил ей. Она отлично понимала, что оскорбила его, но ничего не могла с собой поделать. Быть женой Тео казалось ей менее достойным, чем быть просто его любовницей. Когда она, наконец, дозвонилась до него, и он согласился ее выслушать, она сообщила ему, что по-прежнему любит его, и готова жить с ним. — Но, Тео, — сказала она, — ты так обесценил брак, что быть твоей женой я считаю для себя позором. Давай будем жить как две независимые личности. — Покорно благодарю, — ответил он и повесил трубку. Их еще долго тянуло друг к другу, и временами они встречались, но каждая встреча заканчивалась новой ссорой. Задетая за живое отказом Гарриет выйти за него замуж, Тео снова и снова с непостижимым упорством предлагал ей стать его женой, и вскоре это превратилось у него в навязчивую идею. Она, в свою очередь, предлагала ему просто жить вместе, но он не хотел даже слушать об этом. «Если перспектива стать моей женой тебе так противно, говорил он, — то значит тебе противен». «И я сам». И сколько она не пыталась разубедить его в этом, он стоял на своем. Их отношения сейчас такие хрупкие и болезненные, зашли в тупик, и они решили расстаться, как не трудно им это было. Для них разрыв и горе, причиненные им, были лучшим выходом из положения, чем страх показаться смешными. «Это ужасно! Ужасно!» рыдая, повторяла Гарриет, — я не вынесу этого. И он, — то же самое ты мне говорила, когда я впервые признался тебе в любви. Да, — Да-да, я помню, — отвечала она между всхлипами. — Ничего хорошего из нашей любви не вышло. — Да, ничего, — отвечал он. Прошло много времени, прежде чем Гарриет начала понемногу успокаиваться, И вдруг, как гром среди ясного неба, «Тео собирается жениться на Саше!» Потрясение было ужасным. Она перестала спать, осунулась и похудела. Она боялась встречи с ним. Когда они впервые встретились после долгой разлуки, она думала, что умрет. «Теперь я понимаю, — сказала она Тилли, которая одна знала о ее любви, — как люди доходят до убийства». Если бы мне представилась возможность, я бы убила сначала его, а затем и ее. Тилли попыталась напомнить ей, что она сама во всем виновата, отказавшись выйти за Тео замуж. «Я знаю, знаю», — отвечала Гарри, — «но он мог бы не жениться на этой пустышке, ведь прошло даже меньше года». — Может, он еще в большем отчаянии, чем ты? — заметила Тилли. — Кстати, о пустышке. А как в таком случае называют мужчину? — Пустыш! — ответила Гарриет и разразилась громким хохотом, перешедшим в истерику. Но слова Тилли все-таки подействовали на нее успокаивающе. Она решила поискать отца и Сюзи и угостить их чаем, которого они так жаждали. Наверняка они где-то у дома. Поставив на поднос две кружки с чаем, она вышла во двор через задний ход, но их там не было. Не было их и в саду, и на теннисном корте. Значит, они пошли к мостику, который был излюбленным местом не только одной кресиды. Она толкнула маленькую калитку и вышла в поле. Мысли о Тео и Крессиде, о работе настолько завладели ею, что она забыла, куда и зачем идет. Незаметно для себя она оказалась у моста и вдруг заметила их, сидящих на скамейке, тесно прижавшихся друг к другу. Голова Сюзи на плече отца, руки сцеплены, глаза смотрят вдаль. Так могут сидеть только очень близкие люди. Здесь не могло быть никакой ошибки. Поза говорила сама за себя. Так могут сидеть женатые люди, хотя она никогда не видела, чтобы ее родители когда-нибудь сидели вот так. Не сидела так и сама Сьюзи со своим мужем Алистером. Так, легкое объятие, не более. Они, должно быть, почувствовали ее присутствие, потому что... Оба сразу повернули головы и посмотрели на нее. На лице Сюзи было написано удивление, смешанное со страхом, и Гарриет вспомнила слова Тео, сказанные им в первый вечер в ресторане. «Твой отец — здравомыслящий человек», и слова Сюзи «Я хорошо умею хранить секреты». И с внезапным озарением она вспомнила, что часто ловила счастливые взгляды, которыми они обменивались друг с другом. Поняла она и странное поведение своей матери, и постоянное внимание к ней со стороны отца. Все это моментально пронеслось у нее в голове, и многое встало на свои места. Гарет, «Я думаю, нам надо поговорить», — услышала она голос отца. «Нет», — ответила она резко, — «я так не считаю. У меня для этого просто нет времени. Я принесла вам чай, к сожалению, он уже остыл». Она поставила поднос на траву и, повернувшись, быстро зашагала к дому. Удивляясь, почему ее так больно поразило открытие, что у ее отца есть любовница, пусть это даже и лучшая подруга ее матери. Почему она, взрослая, опытная женщина, так переживает из-за этого? Ответ пришел сам собой и был чрезвычайно прост. «Через все свое детство...» Она пронесла уверенность в том, что ее родители любят друг друга, преданы друг другу, и вдруг такое внезапное открытие. Но даже не в этом главное. Главное в том, что Тео был в курсе всех их дел и ни словом не обмолвился ей об этом. Казалось, белый свет померк. В кухне было сумеречно. Наверное, уже темнеет. Она посмотрела на часы, но было еще очень рано, и вдруг она поняла, что это слезы застилают ей глаза. Она со злостью вытерла их, налила себе чаю и села за стол, раздумывая, как ей жить дальше. Взгляд ее упал на белый конверт, прислоненный к тостеру. Она вгляделась в него и узнала аккуратный почерк Крисиды. «Форрестом! Срочно!» Она осторожно взяла конверт, как будто это было раскаленное железо, повертела его в руках, боясь распечатать, потом встала, подошла к двери и выглянула наружу. крес ты здесь?» Ответа не последовало, да она и не ожидала его услышать. Вернувшись на кухню, она села за стол и с величайшей осторожностью вскрыла конверт. Из него выпал кусочек бумаги. Она подняла его и прочитала. «Мамочка, папочка и горет. Простите меня, если можете. Поверьте, что у меня не было выбора. Я в полной безопасности. Позвоню, когда смогу. С любовью, Крисида».